Глава третья. Вылетела я с квартиры, едва закончила разговор с Карлом Генриховичем. Заглянув в кошелек, поняла, что на такси явно не хватит, значит, придется ехать на общественном транспорте. К счастью, Карл Генрихович жил не так далеко, и при благоприятном стечении обстоятельств к нему можно было добраться за полчаса. А если еще срезать путь через дворы... Страшась потерять каждую минуту, ринулась по спланированному маршруту. Потом и вовсе перешла на бег. Вскоре дыхание сбилось. Окружающие предметы, вывески, витрины и даже лица прохожих слились в одно сплошное пятно. Поэтому я не сразу увидела, как прямо на меня кто-то летит с нечеловеческой скоростью. С опозданием рванула в сторону, но все равно оказалась сбитой с ног – опомнилась, когда уже лежала, распластавшись на тротуаре. «Простите, ради бога! Ко мне подлетел испуганный молодой человек и опустился рядом на колени. Вы так быстро бежали и так резко меняли направление, что я не успел затормозить. Теперь я заметила рядом с ним скейтборд. Хм, такой взрослый дядя, а катается на подростковой штуковине. Нужно внимательнее смотреть!» проворчала я, злясь, что из-за какого-то близорукого лихача могу не успеть к Карлу Генриховичу. Вы не сильно ушиблись, ничего не болит. Мужчина продолжал ощупывать меня встревоженным взглядом. Да вроде живая. Снова недовольно отозвалась я, рассматривая сбитый локоть. Ну вот, мало мне сегодня синяка на коленке, так еще и ссадина на руке. Вам надо продезинфицировать рану и наклеить пластырь авторитетно заявил недотёпа со скейтом. «Давайте зайдём в аптеку. Я куплю всё необходимое и помогу обработать». «Нет!» — резко оборвала его. «Не надо. Я очень спешу. Лучше помогите подняться». «Да, конечно», — спохватился он. Я ожидала, что мне просто подадут руку, но вместо этого меня подхватили под мышки, совсем как ребёнка, и поставили на ноги. «Э, спасибо», — пробормотала, чувствуя определенную неловкость от того, что руки молодого человека до сих пор лежат в районе моей груди, а сама я, не по собственной воле, дышу ему в плечо. «Я уже могу двигаться самостоятельно». «Извините». Скейтбордист тут же отпрянул, но на его губах улавливалась легкая усмешка. «Так он еще и смеется надо мной». Мне захотелось сказать ему что-нибудь езвительное, дабы стереть эту наглую улыбку. Но тут я вспомнила о своей цели и времени, работающем против меня, и вновь припустила бежать. «Простите еще раз!» — донеслось сзади, но я лишь махнула виновнику аварии рукой и помчалась на всех парусах к нужной остановке, которая уже виднелась на горизонте. По-видимому, небеса надо мной сжалились, и весь оставшийся участок пути удача была на моей стороне. Сразу подъехал нужный автобус, а дом старика нашелся без всяких проблем. «Здравствуйте, Карл Генрихович!» – поздоровалась я с хозяином квартиры, дверь которой открылась почти мгновенно. «Вчера я даже не догадывалась, что всего сутки спустя буду так рада видеть этого человека». Однако Карл Генрихович не разделял моих эмоций. В его взгляде не было ни капли узнавания, а лишь настороженное любопытство. «Катерина?» — уточнил он со знакомым прищуром. «Это вы мне звонили?» «Да, я!» Мое настроение вновь покатилось вниз. «Проходите!» — он пропустил меня внутрь. «Можете не разуваться. Пожалуйте в гостиную». «Там нам будет удобнее беседовать». Проходя мимо вешалки в прихожей, заметила клетчатый пиджак, тот самый, в котором Карл Генрихович был вчера в сквере. «Карл Генрихович?» — расстроенно спросила я, как только меня усадили в мягкое кожаное кресло. «Неужели вы меня совсем не помните?» «Видите ли, Катенька?» — протянул Карл Генрихович, устраиваясь в кресле напротив. «Я не могу вас помнить, поскольку никогда не встречал раньше. И знакомы вы не со мной, а с другим Карлом Генриховичем Розенштейном». «Как это понимать?» — я нервно улыбнулась. «Как может быть два абсолютно одинаковых Карла Генриховича Розенштейна? Нет-нет, я абсолютно уверена, что разговаривала с вами. Вон у вас в прихожей даже пиджак висит, в котором вы были вчера». «Скажите, совпадение?» «Не скажу», — со вздохом отозвался тот. «И это не совпадение. Я и ваш Карл Генрихович, один и тот же человек, только живущий в разных мирах, параллельных друг другу, понимаете?» «Нет», — я отчаянно замотала головой. «Вы когда-нибудь слышали о параллельных мирах?» «Да, возможно, но меня эта тема никогда не интересовала. Мне кажется, их существование не более чем миф. Я говорила эти слова, понимая, что пытаюсь в первую очередь убедить в этом себя. Это еще никому не удавалось доказать и...» Но Карл Генрихович остановил меня легким взмахом руки. «Прямое доказательство этому. Вы сами, Катя. Сейчас вы находитесь не в своем мире». Именно поэтому вам здесь все кажется не таким, как раньше. Это не ваш мир, понимаете?» Мне вдруг стало пронзительно холодно, и я принялась растирать друг о друга заледеневшие ладони. «Как это могло произойти?» — наконец прошептала я. «Почему? И как вы можете это знать наверняка?» «Потому что я сам могу посещать другие миры, как и знакомый вам Карл Генрихович». Огорошил меня в следующую секунду старик. Ситуация оказывалась еще абсурднее и запутанней, и все мое естество отказывалось принять происходящее. «Я понимаю, вам трудно в это поверить». Карл Генрихович поддался чуть вперед и успокаивающе сжал мою руку. «Но придется это сделать. Другого выхода у вас нет». «Ну почему я сюда попала?» — горло сдавило нервным спазмом и каждое слово давалось с трудом. «Надо разбираться», — задумался Карл Генрихович. «Могу с уверенностью сказать только одно. Вы, вернее, ваше сознание, оказалось здесь не без помощи моего двойника из вашего мира». «Сознание?» «Да, только сознание. Иначе бы вы повстречались здесь и со своим двойником, что совсем нежелательно». Значит, другой Карл Генрихович переселил ваше сознание в тело здешней Екатерины. То есть я — это не я? Я бы так не сказал. В любом случае, вы — это вы. И ваш двойник, в каком бы то ни было мире, это тоже вы. У него такая же внешность, тот же психотип, врожденные черты характера, И даже если совместить ваше сознание, ничего серьезного или опасного не произойдет. Карл Генрихович чуть улыбнулся. Допустим, но что тогда с моим настоящим телом? Продолжала допытываться я. Тело, лишённое сознания, впадает в состояние, схожее с комой. Полагаю, подобное произошло и с вами, вернее, с вашим телом. Голова пухла от все новых и новых вопросов, но пока я выбрала наиболее волнующий из них. «И как мне вернуться домой? Вы можете мне в этом помочь?» «К сожалению, нет», — Карл Генрихович развел руками. «Но вы же говорите, что способны перемещаться между мирами. Почему вы не можете то же самое сделать со мной?» «Потому что это состояние сделать лишь тот, кто вас сюда отправил» терпеливо ответил старик. Точнее, его проводник. Теперь мне хотелось плакать и смеяться одновременно. Ну и как мне связаться с моим Карлом Генриховичем? С горечью поинтересовалась я. Как я могу его найти, если, как вы говорите, он там, а я здесь? Ну ведь у вас должен быть проводник, напомнил собеседник. Вы же сами говорили, что мой двойник — «Дал вам некий амулет. Он у вас?» «Да, был амулет», — согласилась я. «По форме как крест, но на церковный не похожий. На нем вместо распятия был какой-то странный орнамент и еще круг». Карл Генрихович расстегнул ворот своей рубашки и извлек из-за крест, точь-в-точь точь похожий на мой. «Такой?» «Да, именно!» — воскликнула я, но тут же сникла. «Но я не знаю, где он сейчас. Я не видела его со вчерашнего дня». «Не волнуйтесь, он обязательно найдется», — успокоил меня Карл Генрихович. «Он будет следовать за вами до самого конца, где бы вы ни оказались». «И что это за амулет?» — полюбопытствовала я тогда. «Это Кельтский крест», — охотно принялся объяснять Карл Генрихович. «И один из самых сильных и древних артефактов друидов. В нем каждая деталь, каждый узор наделен своей силой. Видите, круг. Он означает Солнце. А Солнце — это символ бесконечности и непрерывности». Огненный центр всего сущего, который обладает свойством рождения и перерождения. Четыре стороны креста символизируют соединение четырех природных стихий. Центр креста – точка, где естественное пересекается со сверхъестественным. А узоры, которые идут по всему кресту, похожи на узлы. Они сплетаются из нитей наших жизней – Это своеобразная карта жизненного пути, который каждый человек должен пройти до конца. Но как этот крест может перемещать в другие миры? Силой и магией, заложенной в него самими друидами тысячи лет назад. Но друидов вроде бы давно не существует, неуверенно заметила я. Откуда тогда он у вас? «Не стоит так свято верить ученым и историкам современного мира», с усмешкой ответил Карл Генрихович. «Если нет доказательств существования какого-то явления или человека, это еще не означает, что его нет. Возможно, просто некто хочет, чтобы все так думали, а артефакт, он передается в моем роду по наследству». Я уже собралась задать следующий вопрос – но старик поднял руку, останавливая меня. «Более я вам ничего не могу рассказать о происхождении и действии этого амулета. Вы и так узнали больше, чем следует». «Но хоть то, что касается лично меня, можно спросить?» Я была немного уязвлена столь категоричным заявлением, ведь мне хотелось подробнее узнать о друидах и, главное, какое отношение... Они имеют Карлом Генриховичем Розенштейном из разных миров, но мне не дали этого сделать. «Спрашивайте», — уже более добродушно разрешил здешний Карл Генрихович. Я кивнула и задала следующий вопрос. «Значит, если я найду крест, который дал мне мой Карл Генрихович, то я смогу вернуться домой?» «Рано или поздно, да». «Как это понимать?» — насторожилась я. «Если говорить современным языком, в этот амулет заложена определенная программа, и только когда она будет выполнена до конца, вы вернетесь в свой мир. Поймите, Катя!» Карл Генрихович задумчиво потер подбородок. «Мой двойник не так просто дал вам его. Не воспринимайте это как злую шутку или наказание. Скорее всего, он просто хотел вам помочь». Эта миссия — помогать нуждающимся, возложена на каждого, кто владеет подобным артефактом. Но я не просила ни о какой помощи. Внутри меня начало клокотать возмущение. И как можно помогать таким, таким несуразным способом? «Катя, не горячитесь вы так», — покачал головой Карл Генрихович. «Вот увидите, что в конце пути вы будете относиться ко всему по-другому». «Примите это как шанс что-то изменить в себе и своей жизни. Например, из ваших слов я понял, в своем мире вы не имели возможности быть со своим возлюбленным. Он женился на другой, так?» «Так», – осторожно ответила я. «В этом же мире вы вместе. Так почему бы не воспользоваться моментом и не позволить себе ощутить, каково это, когда любимый рядом?» При этом Карл Генрихович хитро улыбнулся. «Я же с удивлением поняла, что он может быть и прав. Ведь это было и остается для меня самым главным желанием. А здесь Саша, мой. Он видит во мне женщину, а не подругу. Да что там? Он собирается на мне жениться. Разве это не счастье? Здесь, в этом мире, воплощены все мои сокровенные мечты. Можно ли упустить такой шанс?» Более того, опять же, исходя из моих выводов, ваш мир отдален от этого где-то на пунктов 50-100», — Рассуждал дальше Карл Генрихович. Что за пункты? Не поняла я. Как бы вам это объяснить, Катенька? Старик вновь задумался, пытаясь подобрать слова. Ведь что такое параллельный мир? Условно говоря, это мир, который отличается от того, где мы существуем как минимум на одно событие. Это может быть как нечто глобальное, например, зарождение жизни на планете или же иное название какого-то государства или просто хобби, либо привычка отдельного взятого человека, обывателя. В первом случае миры будут иметь разительные отличия, во втором – не очень серьезные, в третьем – почти ничем не будут отличаться. Как вы понимаете, количество параллельных миров бесконечно. Но все же я попробовал систематизировать все известные лично мне миры, а их более сотни тысяч, относительно своего, и присвоить им порядковые номера. Так вот, предполагаю, ваш мир находится в этом списке в интервале с 50 по 100 номер. Это значит, что в них... Имеются несущественные локальные отличия в мироустройстве, чаще всего политического или экономического характера, которые произошли относительно недавно, в пределах десятилетия, поэтому пока не имеют серьезного влияния на общий ход истории. А это, в свою очередь, означает, что уклад жизни людей таких миров схож или очень близок друг к другу, Правда, я не включал в данный перечень меры близняшки то есть те, отличия которых касаются лишь отдельных индивидуумов. Опять же, если это не ключевые личности истории. К чему я все это говорю? Вам не составит большого труда адаптироваться в этом мире. Я понятно объясняю, Катенька? «Да, вполне», — кивнула я, Хотя информации было столько, что мне еще предстояло долго сортировать ее по полочкам. Только меня беспокоит еще один момент. Не нарушу ли я каким-нибудь своим поступком ход событий в этом мире? Ведь, возможно, мой здешний двойник в определенной ситуации поступила бы не так, как это сделаю я. Не волнуйтесь, Катя. Свою судьбу вы точно не измените, что бы ни предпринимали». И снова улыбка Карла Генриховича показалась мне с будто имела какой-то скрытый смысл. Но моя подозрительность быстро испарилась, поскольку следующие его слова пролились бальзамом на душу. «Отпустите свои страхи, расслабьтесь и делайте, что вам вздумается. Позвольте себе, наконец, быть самой собой. Не бойтесь эмоций. Позвольте себе быть счастливой». «Позволить себе быть счастливой, быть счастливой, счастливой!» Порхала у меня в голове всю обратную дорогу. Пусть я какое-то время и сомневалась, но разговор со здешним Карлом Генриховичем все же благотворно повлиял на меня. И на сердце вдруг стало как-то спокойно и легко. Ну и что, что я попала в другой мир? Да, он немного отличается от моего. Но здесь у меня есть самое главное — Саша — «И стыдно признаться, но пару раз всплывало даже мыслишко, что хорошо бы задержаться в этом мире подольше, а то и навсегда. «Да-да, понимаю, где-то в другом мире остались мои настоящие родители, родственники, и... но на этом, в общем-то, всё. «Зато там у меня не было главного, любимого мужчины». Вместо этого в наличии имелось одиночество и страдания, откровенно скучная работа, друзья, с которыми мало общих интересов. В общем, мрак. Конечно, есть еще мое настоящее тело, покинутое в том мире и лишенное сознания. Вот если бы тела можно было поменять местами, подумала об этом и снова испытала прилив стыда. Родители, наверное, переживают за меня – «Считают, что их единственная дочь на грани жизни и смерти, а я тут строю планы, как сбежать от них в другой мир. Это, безусловно, нечестно по отношению к ним, но... Но честно ли по отношению к себе?» Не успела я переступить порог своей, не своей квартиры, как где-то в сумочке затрезвонил телефон. Увидела Сашин номер, и внутри все заныло от счастья. «Через час буду дома», — сообщил он. «Жду», — выдохнула я в трубку. Моя улыбка растянулась почти до ушей, и я принялась кружить по комнате под музыку, напеваемую окрыленным сердцем. Потом, правда, одернула себя, вспомнив, что обещала приготовить ужин, и помчалась на кухню. На этот раз холодильник подвергся более тщательной ревизии, после которой обнаружился внушительный кусок замороженного филе сёмги. Это уже была хоть какая-то существенная еда, и я решила запечь рыбу с овощами. Пока готовилась сёмга, приняла душ, надела одно из своих любимых платьев копий, сделала легкий макияж, а в общем навела красоту к приходу Саши. Когда же услышала, как открывается входная дверь, выбежала навстречу и едва не бросилась ему на шею. Привет. При виде любимого дыхание участилось, как и сердцебиение. «Я так тебя ждала!»